Прошло 10 лет. И вот в Лондоне появился Чайльд-Гарольд, полузагадочный скиталец, вовсе не склонный к слезливости и чуждый сентиментализма. Если на первых порах он кажется шелапаем и снобом, то это впечатление исчезает, как только юный бездельник начинает давать оценки огромным политическим событиям, происходящим на территории Европы. Он подвергает жёсткой критике систему человеческих отношений, рабство восточных стран, ханжества и другие черты, возникающие под влиянием религии. Он поражает читателя смелостью и неожиданностью мысли. И если он смотрит разочарованными глазами на всё, что встречает по пути, то он делится с читателем причинами своего разочарования. Он рассказывает о победах английского оружия в Испании и говорит: пройдут года и всё ж потомство полное презрения позора не забудет тех вождей что победив узнали поражение их ожидают в будущем глумление и гневный приговор суда грядущих дней и далее так думал Чайльд один бродя по горам тяжёлых дум он здесь изведал много и пожалел не мой тоской объят что долго шёл преступною дорогой к проступкам он своим отнёсся строго от света истины померк горольд взгляд и далее горольд вперёд несётся очарован красой холмов ущелий и долин не горестноль что цепью рабства скован тот светлый край какую громадную эволюцию проделал молодой вертер Оплатившись в порутчика Новарского полка, он через 10 лет уже не выдержал соприкосновения с действительностью, и его бегство от самого себя превращается в поиски действительности. Если откинуть иронические объяснения Байрона, что, дескать, его Горольд является повторением бандита Злука, если вообще откинуть мистификацию Байрона, которая является опытом самозащиты, Тому видим, что Чайльд-Гарольд всё больше и больше теряет неопределённые черты неопределённого героя, и под конец превращается в самого автора. То, что впоследствии было названо Второй песнью Чайльд-Гарольда, было в черне закончено уже на берегах Малой Азии, в Смирне. Рукопись Байрона, представляющая собой черновые наброски того, что вышло в Лондоне в марте 1812 года, датирована Смирно, 28 марта 1810 года. Поэма, появившаяся 10 марта 1812 года во всех книжных магазинах Лондона безизменно сразу сделала имя автора знаменитым. За 1812 год поэма выдержала пять изданий сразу.